Олег, как и всегда, дожидался Влада у ворот Академии. Они как-то не сговариваясь, приходили в одно и то же время, а потом либо завтракали, либо шли на занятия. В этот раз Антонов опаздывал. Причем довольно серьезно. Прошло уже 15 минут, а его все не было. В недоумении Темницкий подождал еще немного и направился в Академию один. Скучающий позавтракал легким салатом, не доев его до конца, а потом поднялся на третий этаж и сел на подоконник у кабинета по магической теории. И хотя он не хотел себе в этом признаваться, без кувалдера ему было скучно. Даже не просто скучно, а как-то одиноко. все таки с остальными Олег имел не такие теплые отношения. Это касалось даже его родной сестры Лены. Впрочем, сама Лена как раз-таки появилась на этаже. Увидев ее, Олег поднял руку и улыбнулся. Девушка выглядела взволнованной и без конца оглядывалась по сторонам. Кажется, она кого-то искала. И этот кто-то не ее брат. Прокрутившись на месте еще некоторое время, Лена присела рядом с Олегом. Девушка выглядела бледной и не выспавшейся. «Что с тобой? Ты сегодня даже не завтракала, да?» – спросил брат. «Кусок в горло не лезет», – призналась сестра, смерив печальным взглядом Олега. «Что-то случилось?» – спросил парень, выглядывая в окно, не подошел ли кувалдёр. «Да», – ответила Лена и опустила голову. «М? Что такое?» Сердце Темницкого застучало сильнее. Он понял, что дело плохо. Лену редко можно было чем-то расстроить. В основном она расстраивала всех вокруг. Но теперь... Влад. Что, Влад? Я сегодня проходила мимо кабинета отца и кое-что подслушала. Лена сглотнула. Кажется, наш род теперь враждует с Антоновыми. Да Олега не сразу дошел смысл этих слов. А потому он спросил, что? Но говорила же я ему. Вдруг воскликнула девушка, глядя в пустоту. Говорила черт, закрыла лицо ладонями. «Не общайся ты с этой Белецкой, не надо. Но теперь поздно, слишком поздно».